ШИРОКИЕ ДУШИ Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет Божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола, церковный благовест был воспрещен советской властью. Кроткие обыватели подметали тротуары или сидя на карачках. Выщипывали полуувядшую травку, давно вырушенную между камнями мостовой. Проснулось живучее, ничем не истребимое чувство собственности. Над многими домами развивался национальный флаг, белый, синий, красный. Что за чудо, — подумал я. Большевики решительно требовали от нас, чтобы мы в дни их торжеств, праздников и демонстраций непременно украшали жилища снаружи кусками красной материи. Нахождение при обыске национального флага, несомненно, грозило чекистским подвалом и почти, наверное, расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородное мужество и какое великое чаяние заставляли жителей хранить и беречь эти родные цвета. Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о виденной мною только что горе анонимных доносов, которые обыватели писали на своих соседей, то должен был признаться самому себе, что я ничего не понимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель? И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткнулся на другой пример великодушия. Шли четверо местных учителей. Увидя меня, они остановились, лица их сияли. Они крепко пожимали мою руку. Один даже хотел облабызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукой. Какой великий день! — говорили они. — Какой светлый праздник! — один из них воскликнул. — Христос воскресе! А другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в них что-то надуманное. Точно они представляли? А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил в полголоса, многозначительно, — вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя, было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела. Я выпчил глаза, и вы давно об этом знали? Да как вам сказать месяца два? Я возмутился. — Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова? Он замялся и заежился. — Но ведь, согласитесь, не мог же я. Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом. Я взял его за обшлаг пальто. — Так на какой же черт? Вы мне это сообщаете только теперь. Для чего? — Ах, я думал, что это вам будет приятно. Ну и отличились же вскоре эти педагоги, эти ответственные друзья, вторые отцы и защитники детей. Одновременно с вступлением Белой армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей. Значительные запасы печенья. Сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба — это были канадские американцы. Воспоминания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были и спокойная вежливость, и истинная христианская доброта. Сотни людей благословляли их. Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующим звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо с самой похвальной страны известен престиж американского учителя в обществе. Но известно также, по крайней мере, нам, что в России особенное стать таким густым, Обильным потоком полило жирное какао в учительские животы. Такие живописные яичницы и глазуньи заворчали на их учительских сковородах. Такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок. Что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что и учительницы которым доверяли детские столовые, оказались не лучше. Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела. Они только через головы русской общественности вынесли чисто практическое решение. Мы теперь должны позаботиться сами, чтобы на наших глазах каждая ложка и каждый кусок попали в детские рты по прямому назначению. Так и сделали. Я не особенно старался воображать себе, какое мнение о русском обществе увезли с собой домой в Канаду славные американцы. Вот еще нелепые встречи. Расставшись с учителями, я подряд встретился с господином К. Это был приличный, довольно значительный чиновник, не знаю какого ведомства. Я был знаком с ним только шапшу. Всегда он был холодно вежлив, суховато обязателен, и на гатчинских жителей поглядывал немножечко свысока. Он был коллекционером, собирал красное дерево и фарфор. В Гатчине множество находилось этого добра из-за дешевые цены. Когда-то здесь жили Орлов, Потёмкин и Павел I. Екатерина бывала часто гостьей во дворце, где камни и паркеты создавались по рисункам Расстрелли и Кваренги. Там жизнь была когда-то богатая и красивая. Господин Кап здоровался со мной необычайно оживленно. — Поздравляю, поздравляю, — сказал он. — А, кстати, ходили уже смотреть на повешенных? Я о них ничего не слыхал. — Если хотите, пойдемте вместе. Вот тут недалеко, на проспекте. Я уже два раза ходил, но с вами за компанию посмотрю еще. Конечно, я не пошел. Я могу подолгу смотреть на мудрую, таинственную улыбку покойников. Но вид насильственно умерших мне отвратителен. Господин К. рассказал мне подробно, что были утром повешены гатчинский портной Хиндов и какой-то оставшийся дезертир из красных. Они взломали магазин часовщика, еврея-волка, и ограбили его. Хиндов взял только швейную машинку. Красноармеец захватил с собой несколько дешевых часов. Волк в это время был семьей в городе. Грабители схватила публика и отдала в руки солдат. Обоих повесили рядом на одной березе и прибили белый листок с надписью «За грабеж населения!». Было еще двое убитых. Один неизвестный никому человек, должен быть яростный коммунист, он взобрался на дерево и стал оттуда стрелять в каждого солдата, который показывался в поле его зрения. Его окружили. Он выпустил целую ленту из маузера и после этого был застрелен, запутался в ветках, и труп его повис на них. Так его и оставили висеть. А другой... Да другой был несчастный Яша Файнштейн. Он выполнил свое обещание. Влез на капустый. Очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов, всю контрреволюционную сволочь и ее вождей. Его многие знали в Гатчине. Некоторые лица пробовали его уговорить, успокоить, куда он был в припадке бешенства. Его схватили солдаты, отвезли в Приоратский парк и там расстреляли. У него была мать. Ей слишком поздно, — сказали о Яшиной Иеремиаде. Может быть, если бы она поспела вовремя, ей удалось бы спасти сына. Она могла бы рассказать, что Яша год назад сидел в психиатрической лечебнице у доктора Кащенко в Севорицах. Ах, Яша! Мне до сих пор его остро жалко. Я не знал ничего о его душевной болезни. Да и первый коммунист не был ли больным?